Констанция. 6 декабря 2001 года. Четверг. Когда следователь Сара Майклс позвонила и спросила, могут ли они поговорить при личной встрече, у Констанции подкосились ноги. Что ей хотят сообщить? «Кто это сделал?» — спросила она, как только Сара провела ее в кухню небольшого полицейского участка. «Вы приехали без мужа?» «Это был не вопрос». Констанция промолчала. «Я ждала вас обоих». Следователь поймала взгляд Констанции, словно спрашивая, готова ли она услышать то, что ей сейчас скажут. Что бы вы ни собирались сообщить, я хочу узнать это первой. Что ж, миссис Бьянки, довожу до вашего сведения, что у нас появились новые улики, и я уверена, что мы установили личность убийцы вашей дочери. Этот человек уже задержан. «Значит, это не Стивен?» прошептала Констанция. «Даже теперь, после всего...» Эта мысль терзала ее, как больной зуб. «Нет, мы проверяли Питера Томпсона. Вместе с Клинтом Кеннардом и Роландом Матерсом. он занимался изготовлением наркотиков, и я полагала, что, возможно, это как-то связано с исчезновением Эстер. Команда криминалистов работала сверхурочно». «Мы обследовали его автомобиль и фургон, принадлежащий семье Томпсонов. Как вам известно, он зарегистрирован не на Питера, а на его жену». «О, Боже, Шел, наверное, с ума сходит», — произнесла Констанция, начиная понимать, к чему ведет следователь. «Так это Питер?» «Констанция, присядьте, пожалуйста». «По-вашему, если я сяду, это что-то изменит, черт возьми?» На данном этапе следствия все улики указывают на то, что Эстер сбил фургон Томпсонов. И мы уверены, что за рулем находилась Шелли Томпсон. Констанция сдавленно вскрикнула. «Мы обнаружили кровь Эстер в фургоне». Для сравнения мы взяли образцы ДНК у всех членов семьи, в том числе у Шелли Томпсон и ее детей. На теле Эстер найдено четыре волоса. Они находились между слоями пленки, а это исключает возможность того, что эти волосы случайно оказались на ее одежде или налипли на пленку в фургоне. Вне сомнения, тело в пленку завернуло Шелли. Ее дочь Кайли показала, что Шелли приехала к ней в фургоне около трех часов дня. Мы обнаружили кровь с ДНК Эстер на лопате, найденной в сарае Томпсонов. На переднем бампере фургона есть вмятина. Повреждения такого характера возникают при ударе от столкновения с человеческим телом. Мы считаем, что в результате такого столкновения и погибла ваша дочь. Мы понимаем, что наезд был совершен ненамеренно. Вы должны знать, что это был несчастный случай. От слов ДНК Эстер, кровь, лопата, Констанции стало дурно. Теперь понятно, почему я не могла дозвониться до нее сегодня утром, тупо произнесла она. Позже состоится суд, на котором будет присутствовать и Констанция. И на суде зачитают расшифровки допросов Шелли Томпсон. Ее припроводили в кабинет для допросов отделения полиции в Роузсе, В тот самый, где допрашивали мужа Констанции. И там предъявили ей доказательства ее вины. Перечислили Все до единой улики. Отпечатки ее пальцев, соответствующие обнаруженным на черном поле телени, волосы Шелли, найденные на теле Эстер, следы крови Эстер в фургоне Шелли. Я не знаю, как такое произошло. твердила Шелли на допросе. Такое, а не это. Констанция сидела за столом в полицейском участке Дёртона, и ей внезапно вспомнился один день в доме Шелли за несколько недель до трагедии. В секционное окно над кухонной раковиной Констанция смотрела на широкий двор. Эстер бегала на улице с детьми Шелли, все сжимали в липких руках большие персики. Маленькие оконца расчерчивали широкий буроватый газон на три квадрата. Кайли искупала Калиба в ванной Шелли и, завернув малыша в полотенце, пришла с ним в кухню. «Блин, забери его! Опять нагадил в Ванне», — сказала она матери. Краем белого полотенца Шелли вытерла головку Калиба, распушив ему волосы. Малыш раскрыл в улыбке розовый влажный ротик, запрокинул голову, показывая складочки на подбородке и на шее. В кухню вбежала Эстер. Она хотела показать Шелли какую-то свою находку. У Констанции сердце защемило от ревности. Защемила и отпустила, В окно лился свет. Шелли Томпсон завернула Эстер в пленку и вырыла для нее неглубокую могилу. Закопала и промолчала об этом, когда Констанция рыдала у нее на плече. Разумом понять это было невозможно. У Констанции похолодели руки и ноги. Она знала... Если бы сейчас увидела Шелли, руки бы ей пообрывала, выцарапала бы ей глаза, разодрала бы ноздри. Растить ребенка радостно. Ты преисполнена оптимизма. Я верю в лучшее, в то, что я сама и люди, которых я люблю, все мы будем счастливы. В такие дни, когда хоть волком вой, Констанция будет с завистью думать о родителях, дети которых погибли у них на глазах. Она будет воображать, что ее дочь больна раком и умирает у нее на руках. Констанция никогда не поймет, как это произошло. Никогда не найдет трагедии разумного объяснения. Она будет искать точку опоры, и уноситься во Вселенную. Тогда, в тот момент, она знала одно. Ее дочь никогда больше не будет с шумом высасывать сок из персика, никогда больше не ощутит на своем лице тепло солнца. И когда Констанция умрет, некому будет ее вспоминать. Констанция Бьянки предала всех, кого любила, а они предали ее. В вихрях бескрайней галактики горя эта мысль постоянно возвращалась к ней, словно вращающаяся по орбите планета, раскаленный шар на небосводе, неизменно повергавший ее в состояние безысходности. С возрастом Констанция станет чувствовать себя более защищенной. Астронавт в скафандре, позволяющим ей существовать автономно. Именно такое у нее будет ощущение. Что она дышит кислородом, поступающим по системе регулируемой подачи воздуха. Со временем она осознает, что с каждым годом все более бесстрастно наблюдает за планетарным движением своей жизни. С интересом смотрит низкопробные реалити-шоу, в которых напористые мамочки помогают дочерям добиваться успеха в танцевальных турнирах или в конкурсах красоты. Одновременно отталкивающее и завораживающее зрелище. Эти женщины только и думают о том, как бы повыгоднее представить своих дочерей, одевают их как высокопоставленных особ, готовя к будущему, которое близко, но почему-то никак не наступает. «Мы прорвемся на региональный конкурс, мы победим!» – твердят они. «И носятся, носятся, носятся со своими чадами» прокладывая им путь к успеху. Констанция будет смотреть эти шоу главным образом потому, что ей нравится наблюдать за девочками, за тем, как они держат головы, двигаются, как едят, изящно беря пальчиками картофель фри и грызя ломтики морковки под наставление матерей которые объясняют, почему нужно сделать то-то и то-то, чтобы в следующий раз выступить лучше. Глядя на них, она будет вспоминать, как ела Эстер, неторопливо, словно в запасе у нее уйма времени, целая вечность. Она будет наблюдать за девочками, потому что они энергичны и полны сил, потому что они живы. Да, бывает, забудут или перепутают какие-то движения, но это самое страшное, что может случиться с ними на этих шоу. Иногда она будет вспоминать выпирающие лопатки дочери, изгибаться от боли, словно ее ударили в живот. В такие мгновения ей придется сосредоточиваться на собственном дыхании. Окружающие будут говорить, что она бездетна, но Констанция будет твердо уверена, что она мать. По-прежнему мать. Чтобы как-то жить дальше, Констанции придется признать, что она не может положиться на Стива из-за его недостатков. Было в нем что-то порочное, раз она поверила, что ее муж способен совершить то, в чем его обвинили. А значит, он тоже отчасти виноват в случившемся. Стив ни разу в жизни не написал ей письма. А ведь даже Шелли получила письмо, от глупого, грубоватого Питера Томпсона. В Констанции клокотал гнев. Гнев помогал не сойти с ума. Гнев — это все, что у нее осталось. Гнев и еще ее фото, вырезанное из журнала. Фото под заголовком «Констанция обьянки» Мать пропавшей Эстер Бьянки не могла вообразить ничего подобного.